Глава двадцать седьмая Нет ничего лучше, чем проснуться дома на своей кровати. Прислушиваешься к звукам в рассветных сумерках, а они все знакомые, почти родные. За дверью сопят орки караульные, даже отсюда слышно. Открытая форточка скрипит привычной мелодией. Сквозняк листочки бумаги на столе шевелит. «Уладыка!» Шагра с подносом в руках проскользнула в комнату. И как она узнаёт, когда я просыпаюсь? Особая орочье магия? Доброго утра, Шагра!» Я сел и взял с подноса чашечку. «М-м-м! Обожаю запах коафия!» Как обычно, орка устроилась на полу и спросила. «Рассказывать последние новости?» «Не надо. Успею ещё послушать. А пока пусть будет тихое утро». Так мы и сидели в тишине. Я пил кофе и расслабленно собирался с мыслями. А вот возьму и сегодня буду всё делать не спеша или вообще устроить себе выходной. Засяду в башне, развалюсь на диване и почитаю что-нибудь. Имею право. Но ещё до завтрака воздушные мечты столкнулись с грубой реальностью. Владыка, урубука поймал меня перед столовой. «Вам надо пошмотреть на пленных!» «Зачем? Я на светлых во время штурма насмотрелся!» «Очень надо!» Орк озабоченно нахмурился. «Там ешь кое-кто, и выкуп не хочет платить!» «Ладно, посмотрю, кого вы там поймали!» «И орки ждут, когда вы их примете!» «В очередь, все в очередь!» В следующем меня перехватил мумий. «Ваня!» Гнамы сегодня приедут. Надо, чтобы ты постоял, как-нибудь глазами поворачивал недовольно, глянул сурово. Говорить я буду, не беспокойся. Только ради тебя, деда. В общем, накрылся мой выходной медным тазиком. На завтрак была каша из какой-то местной крупы, варенье, блины и жареные грибы. На них я и нацелился. Положил себе хорошую порцию из большого блюда и потянулся к приборам. Но рядом с моей тарелкой лежали только ложка и нож. Странный набор для завтрака на мой вкус. Передайте мне вилку, пожалуйста. Бабушка насмешливо посмотрела на меня и хмыкнула. А нету, кончились. И это как? У нас же этот э, сервис на 100 персон. Вот так. Бабушка развела руками. потому что кто-то, не будем тыкать пальцем, кидал их в светлых и обратно не вернул. Сто штук из сервиза вилок для второго, сто штук вилок для рыбы, плюс большая вилка для гриля с кухни и еще двадцать штук десертных вилочек. Не знаешь, удалось воткнуть в светлых хоть одну десертную? Дитя тьмы, на которую все посмотрели, склонилась над тарелкой и уминала кашу за обе щеки. А ведь еще минуту назад даже пробовать не хотела. «Дитя!» «М-м-м-м-м!» «Прожой, и тогда отвечай!» «Да!» — девочка состроила невинное личико. Такую милашку наказывать рука не поднимается, если не знаешь, что она вытворяла во время штурма. «Пожалуйста, возьми двух скелетов и пройди по местам боевой славы». Все вилки собери и верни на кухню. Хорошо, дитя тяжело вздохнула. Может, мне Гош поможет? Кто? дёрнулась бабушка. Големчик миленький такой. Мы с ним в песочнице утром играли, и я ему замок построила, а он там владыка, ну такой не настоящий, покосилась на меня дитя. Ага, вот где мой мини-голем бегает. Можно приличные тёмные бабушка сердито дзенькнула ложечкой по чашке молчат во время еды я не стал возражать и взялся за ложку одно хорошо в неё вкусных грибов помещается больше чем накалывается на вилку показывай что там у тебя за пленное урубука почесал щёку может сюда его приведу в темницах плохо пахнет я рунда Я не нюхать их буду. Мы спустились в подвал. Камеры для узников орки обустроили по моим указаниям, притащили старые кровати, одеяла, кое-какую мебель. Получился эдакий подземный отель с программой чуть-чуть включено и платным выездом. Но кто тебя из пленников смущает? Сейчас покажу. Бука отпер большим ключом третью по счёту дверь и пригласил меня войти. «О, какая допросная! Прямо классика! Стол, два стула, тумбочка со всякими клещами на заднем фоне дыба». «Не работает!» вздохнул Урубука. «А магистр Гебизы прошил его по пуштякам не отвлекать». «А где пленник?» «Уже ведут». Два орка впихнули в дверь упирающегося светлого. Узник оказался высоким, жилистым и очень грязным. Охранники усадили его на стул и привязали ремнями. "Бешеный", прокомментировал Урубука, бросая на шех. "Вы его специально испачкали". Орк пожал плечами. "Не хотел в плен идти". Мы его жаного волокли. Я требую немедленно освободить меня, завопил пленник. Какой знакомый голос. Я вссмотрелся в узника. Голадон. Точно. Эльфийский король гадского нрава и с мерзкими повадками. Какие люди! Я улыбнулся и развёл руки, словно собрался его обнять. Я попросил бы. Голадон брезгливо поджал губы. Не надо меня причислять к безродным людям. Я высший эльф! Ну не знаю, не знаю. Высшие эльфы чем-то кроме ушей отличаются? Их ведь подделать можно, косметические хирурги и не такое за деньги сделают. Живу долго, проворчал Урубука. Но не будем же мы опытным путём проверять. Да как вы смеете? Я самый настоящий, самый высший из высших эльфов. А я на слово никому не верю. Ладно, не хочешь быть человеком, будешь гражданином. Хотя нет, не пойдёт. Паспорта у тебя нет, гражданство тоже неясное. И я король. А все короли такие грязные. Будешь просто задержанным. Итак, Я сел за стол и нахмурился. Сударь задержанный, назови свою фамилию и имя. Эльф злобно зыркнул на меня, отвернулся и не ответил. Понятно. Я повернулся к Курубуке. Скорее всего, беглый каторжник раз не хочет признаваться. Что у нас делают в таких случаях? Отпускают? Орк гомульливо хмыкнул. Не. Надо бы. Незачем. раз скрывает имя, значит виновен. Голову с плеч и закрыли вопрос. Не имеете права, взорвался эльф. Это против всех правил. Ты безымянный задержанный не ари. Имя скрываешь, замечен в вооружённом нападении на представителей власти. У нас есть свидетели. Ещть урбука склабился. Я свидетель. Доказательств для суда достаточно. Я даже на совещание удаляться не буду. Так нельзя обращаться с пленными. А кто тут пленный? Пленные бывают в случае официальной войны. Бука, нам объявляли войну? Есть дипломатическая нота или письмо? Нету. Вот. А значит, на нас напали обычные бандформирования. Кто? Разбойники и грабители. А с ними у нас разговор короткий, если от дачи показаний отказываются. Эльф засопел, посмотрел на меня волкам, скривил губы и выплюнул. "И я Голдон, король эльфов". Не торопясь, я взял лист бумаги, перо и принялся записывать. Итак, задержанный утверждает, что он Голдон. Кстати, это имя или фамилия? Король пошёл пятнами. Имя? «А фамилия?» «Королям достаточно имени!» «Это на троне, а у нас в тюрьме без фамилии нельзя!» «Феаноров!» — мрачно буркнул эльф. «Отчество?» «Элрондович!» «Так и запишем. Феаноров Голодон Элрондович. Профессия?» «Король!» «Это должность. А профессия у тебя есть?» «Э-э-э-э!» Делать что-нибудь умеешь? Петь могу и на лиute играть. Ага, певец, значит, к нам на гастроли? Урубук заржал. "Чарный", зарычал Голадон. "Ты пришёл gloмиться надо мной. Обращайся к владыке правильно". Урубук дёрнул эльфа Зауха. "Или я не посмотрю, что ты король". Эльф зашипел, но тон сменил. «Что тебе надо от меня, владыка? Хватит устраивать балаган, говори прямо!» Я откинулся на спинку стула и посмотрел ему в глаза. «Твое нападение на мой мирный замок ввергло меня в убытки, и я собираюсь их компенсировать выкупом». Голодон скривился и засопел. «Могу предложить за себя...» «При чем тут лично ты?» Я повернулся к урубуке. «Сколько у нас пленных?» «Три что двадцать девять!» «Я хочу получить выкуп за всех разом, за триста двадцать девять светлых!» «Пусть сами за себя платят!» «Можно и так», — я усмехнулся. «Но тогда в порядке очереди по старшинству званий. Сначала обычные пехотинцы, потом рыцари, а ты уже в конце!» Эльф зло посмотрел на меня. «Это против правил!» Паречь скамозаконо. А нападал ты на меня по рыцарскому закону. Может, я тебя оскорбил, что ты подлов в Торксе в мои владения? Нет? Ты чёрный, Голадон вскинулся. Этого достаточно. В ответ я ему улыбнулся очень по-доброму и ласково. Но ну, тогда посиди в подвале. Я разрешу выкупить тебя последним. Не имеешь права! я пожал плечами. Могу умею, практикую. Не хочешь выкупать своих людей, греметь цепями. Ты поплатишься. Всем своим видом эльф демонстрировал презрение. Но тут дверь в допросную распахнулась, и на пороге появилась дитя тьмы. "Я почти всё нашла". В левой руке у неё был пучок столовых вилок, а в правой одна большая и двузубая, которой переворачивают мясо на кухне. «А-а-а!» Голодон сделал попытку сбежать Порвал ремни, уронил стул, забегал под опросной Но в дверях стояло дитя, и он полез на стенку Цепляясь за неровную кладку, залез до половины, сорвался и рухнул на пол «Уберите ее!» Он снова рванул вверх Удивительно, никогда бы не подумал, что эльфы так умеют «Дитя, отнеси вилки на кухню бабушке» «А можно?» — в глазах девочки загорелись огоньки. «Я его ткну, ну хоть разик». «А-а-а-а-а!» Эльф снова шлёпнулся, вскочил и полез вверх. «Нельзя! Верни вилки и поиграй с Гошей, он соскучился». <с commence> Девочка вздохнула, показала эльфу язык и вышла. «Я согласен!» Голодон вернулся, плюхнулся на стул и вытер лоб платком. «Я выкуплю всех сразу!» — Отлично. Теперь обсудим цену. За каждого пехотинца я хочу тысячу золотых. — Грабёж! Никто такие деньги платить не будет! — А ты походи по базару, может, кто дешевле предлагает. Эльф икнул. — Но это, это не честно! Я буду жаловаться! — В антимонопольный комитет? — Ладно, пусть будет тысяча, всего триста тысяч. — Ты не дослушал. «Тысяча за простого пехотинца. Десять тысяч за рыцаря. Бука, у нас генерал в подвале есть?» «Три штуки!» «За них я хочу по сто тысяч!» Голодон скривился и смотрел на меня с удивлённым отвращением. «Ты гоблин, а не человек!» «Я ещё главного не сказал. За тебя я хочу миллион. С золотом!» У эльфа случилась истерика. Никогда не буду платить! Он барабанил кулаками по столу. Никто не смеет грабить эльфов! Голадон брызгал слюной так, что мне пришлось отодвинуться. Мои богатства, мои, не отдам! В порыве гнева он даже оторвал у себя рукав на камзоле и размахивал им вопя как резаный. Не отдам! Выкуси! Урубук смотрел на эльфа с восторгом энтомолога, встретившего особо редкого жука. "Владыка, может, ему воды дать?" спросил тихонько орк. "А то помрёт ещё от возмущения. Хорошая идея, только не внутрь, а сверху полить, чтобы остыл". Кевнув, Бука отошёл в дальний угол допросной и вернулся с ведром, подкрался к эльфу сзади и вылил на него воду. Гладон затих, мокрый, как курица, вытер лицо о торванным рукавом и сердито посмотрел мне в лицо. Ты, бандит и грабитель владыка, никто и никогда не требовал таких денег за чужую жизнь. А я не местный, ваших цен не знаю. Мне просто круглые числа нравятся. Но ну, и ты в следующий раз подумаешь, прежде чем воевать, есть ли у тебя средства на выкуп. Разбойник! Зло сплюнул эльф. Значит, отказываешься. Тяжело вздохнув, Голадон мотнул головой. Я согласен. Выкуп будет через месяц, если мне дадут отправить сообщение. Но так и знай, ты хуже любого Ростовщика. Буду считать это комплиментом. Бока, отведи нашего гостя в его апартаменты, выдай бумагу и чернила. Пусть пишет своё письмо. Уже в дверях голодон обернулся. «Может, я и согласился заплатить, но вражда между нами не закончена». Я с сочувствием посмотрел на эльфа. «Тебя в детстве много били? Родители разводились, когда ты маленький был? Такой уровень агрессии до добра не доводит. Хочешь, я тебе психолога приглашу?» Покраснев как помидор, эльф выскочил из допросной и чуть ли не бегом помчался к своей камере.